Глава 31. Нападение. До вечера еще оставалось немного времени, так что мы с Реей отправились регистрироваться в гильдию авантюристов. Местный управляющий устроил ей небольшой спарринг. Я уже порядком освоился в новом теле и даже попросил немного продлить бой, сославшись на долгие отсутствие тренировок. Тестировать на нем наши боевые нейронки я так и не решился, слишком непредсказуемым мог выйти результат. Лучше найду потом парочку гоблинов. К счастью, я и сам кое, что умею, все же. И мастер Гарм, и мастер Олан периодически проводят с нами тренировки, и я у них на очень хорошем счету. Убедившись в силе Ариэль, мастер выдал ей медное удостоверение приключенца. Ранги мастерства тут измеряются как и монеты, качество металлов: железо, медь, серебро, золото, мифрил, орехалк и адамант. Конечно, на языке этого мира они звучат несколько иначе, но я для себя использую привычные фэнтезийные названия. Для нас важнее всего, что такой значок авантюриста вполне может служить заменой удостоверения личности, ведь гильдия при регистрации использует артефакты оценки, и обмануть ее невозможно. Но только не для нас, ведь читерская способность Мистерия Грандмастера позволяет нам подделывать результаты. Управляющий гильдией пояснил, что если судить по чистой силе, Арель могла бы получить и более высокий ранг, но чтобы продвинуться выше, надо выполнять миссии и зарабатывать очки репутации, ну или отправиться в более крупное отделение. Нашему гильдмастеру для такого попросту не хватает полномочий, так что мы набрали несколько заданий, которые будет легко выполнить особенно учитывая тот факт, что у нас есть магия порталов, а совсем скоро появится и точная карта всего региона. Придётся только выждать пару дней, прежде чем сдавать задания, чтобы не вызвать подозрений. Деньги тут дают неплохие. Мы, собственно, затем и регистрировались. Авантиристы высокого ранга могут прилично подзаработать. Я не удержался и спросил, можно ли мне тоже стать авантиристом, чем тут же вызвал добродушный смех управляющего который, впрочем, быстро затих, когда мой огненный шар спалил до тла один из его тренировочных манекенов. Мастер растерянно развел руками и пояснил, что наше отделение гильдии не имеет права принимать столь молодых кандидатов. Хотя минимальный возраст, которым теоретически можно вступить в гильдию 6 лет, но наш гильдмастер опять же не обладает нужными для этого полномочиями. А значит, не раньше 12. Так что с этим мне Придется повременить. Ну и ладно, я собственно для того и завел себе Арель. Остаток дня мы посвятили тренировочным боям с арматурой в зале гильдии, демонстративным прогулкам по городу и знакомству Арель с моей семьей. Родителям пришлось по душе манеры девушки, и они позволили ей остаться на пару ночей у нас дома. В общем, день выдался более чем насыщенным. Должен признать, управлять сразу двумя телами та еще работенка. Даже несмотря на то, что Немо сильно облегчила мне работу, да и практически мысли мои читала, но все равно в конце дня я был как выжатый лимон. Нужно было еще несколько дней покрутиться в пещере, обвыкнуться, а только потом приходить в Тиалос. Я провел орельв в ее новую комнату, а на самом деле отправил к пещере рубить дрова. И с облегчением рухнул на кровать. О, да, свобода! Как же это приятно. Моя проклятая колючая соломенная постель. Я уже почти тебя люблю. Не успел я толком заснуть, как меня разбудил какой-то противный звук. Что это? Уже пора вставать? Вроде я только лёг. Да и темно ещё. нет, кажется, это звон колоколов тревоги. Честное слово, если только на нас не напала армия какого-нибудь короля демонов, я с места не сдвинусь. А даже если и напала, Поставлю огромный щит и буду спокойно дрыхнуть. Валюйте себе на здоровье. На улице послышались крики и лязг металла. Нет, это не к добро. Что-то тут совсем неладное происходит. Проклятье. Неужели я накаркал? И правда, какая-то стычка прямо в городе. Боги, я слишком устал для этого всего. Можно я просто тут полежу? Вы же не боись и без меня разберетесь. Хотя можно, конечно, перекинуть сюда Ариэль, тогда мне, в общем-то, и вставать не придётся. Всё равно я хотел как следует повоевать в новом теле. Сейчас вот только ещё пару минуточек полежу. Внимание. Поблизости зафиксированы пространственные колебания. Я вскочил как ошпаренный. Чего? Это как? Порталы что ли открываются? Да вы шутите. Нет, отсюда точно надо валить. Ну что ж, вы так не вовремя. От моей прежней сонливости не осталось и следа. Нема, бросай дрова и давай сюда, Арель. А я? А что я? Прямо пока расслабляющую ванну!» И снова встретились эти трое. Я виртуальная реальность и ванная! Что может пойти не так? Я поменялся местами с марионеткой, влез в свой бассейн и принял управление телом Арель. Вот это другой разговор. Сейчас устрою этим засланцем, которые мне спать не дают. Ну-ка, где вы там прячетесь? Я открыл портал высоко над поселком и посмотрел вниз. По улицам разбегались отряды людей или не людей. Может, опять гоблины. Местами уже полыхали огни разгоравшихся пожаров. Куа где прямо на улицах поселка кипели сражения. Гарнизон стражи уже отреагировал, хоть и не сразу. Мирные жители под его прикрытием сбегались к самым защищенным зданиям: школе и ратуше. Ах, чувство не обойдется без жертв. То тут, то там раздавались тревожные крики. Что происходит? Почему дозорные нас не предупредили? Как вообще враги пробрались внутрь? Наш гарнизон уже разбит? Да быть такого не может. Вон, я вижу, брант огнем швыряется. Аргусолангарм, прочие ополченцы. Все на месте. Значит, сражение только началось. Зафиксированы пространственные колебания. Ну да, точно, порталы. Нама Переключи на рентген. И я сразу увидел место, где ярко сиял мощный источник маны. Да, очень похоже на то, как выглядят мои собственные порталы. К нам пожаловал чужой маг макпространство. Это уже кое-что объясняет. Нам просто скинули армию прямо на голову. Ясненько. вот эту лавочку нужно прикрывать в первую очередь. Куда смотрит Таргус? Все произошло слишком быстро, кажется, они еще просто не сориентировались. Эх, придётся всё делать самому. К счастью, врагов на улицах не слишком много. С ними стражники справятся и без меня. Да и портал не настолько велик, большое войско через него не проведёшь. Это не война, а скорее так, терроризм. А значит, жди взрывов. Будто в подтверждении моих мыслей раздался грохот. А, это не гоблины. Это мастер-бранд куражится. Он дядька бывалый, гоблинами его не напугать. Надеюсь, родители уже успели спрятаться. Ну, за них переживать бесполезно. Мама одной левой любого гоблина в лепёшку размажет. Проклятье. Я же сбежал из дома. Они меня точно искать будут. Ладно, если что, скажу потом, что меня прикрывала орель, а пока надо посмотреть на этого портальщика. Только не слишком близко. Нема, маленькое окошко возле них открой. Так. Та -а, а увеличить картинку мы можем? Да хоть бы и магии воды. У вражеского портала стояла худощавая фигура в черном балахоне и капюшоне. Лица отсюда не видно, судя по росту еще один гоблин. В руках он держал тонкий посох с огромным кристаллом в навершии. Гоп, да ты богач! Ну да, порталы стоят недешево. Пробовали, знаем. Рядом с магом стоял огромный, почти двухметровый дядька с двумя ятаганами. Телохранитель Красная кожа, весь в татуировках, на лбу два изогнутых рога. Наверное, ближе всего по описанию японский они, то есть что-то вроде полудемона. Тифлинг. Круто, первый раз такого вижу. А вот из портала выбегают хорошо знакомые гоблины с мечами, щитами и топорами и разбегаются по городу. Тут же мирные жители, дети и старики. Вот гадина Так, спокойно, гоблины, маги серьезные противники, спешить горячиться не стоит. Хотя, я сейчас в теле телекукла, смерть мне точно не угрожает. Но и ломать новенькую марионетку, которую только вчера доделал, я ему не позволю. Ей еще и двух дней отрады нет. Тут краснолицый телохранитель обернулся и указал пальцем прямо на меня. Вот это чутье! Маг тоже повернулся? Стоп. Так это не гоблин. Просто молодой паренек, весь в прыщах, прямо как наш Щербатый. А я все гадал, почему он так слабенько светится внутри. Даже охранник, стоящий рядом, в рентгене выглядит намного внушительнее по сравнению с мальчуганом. Он будто главная елка страны против дешевой гирлянды. Тут в посохе мага активировалась какая-то магия. Нема, ты успела читать руны? Срочно закрывай портал, по нам стреляют. Что-то вспыхнуло в посохе, но портал уже закрылся. Меня не так-то легко застать врасплох. Ну вот, готово. Стоп, а почему в воздухе остался маячок? Когда портал закрывается, ничего не должно оставаться. Это что? Пространственная метка? Ну да, точь-в-точь. -точь. Так вот, что это за магия? Он так отметил мой портал. Нема, ты смогла засечь в рентгене руны, которую он использовал? Ответ положительный. Значит, и мы теперь так сможем. Ладно, это потом. Сейчас на этом месте точно откроется новый портал, и тут станет жарко. Впрочем, мне и так жарко, я ведь в бассейне. Вернуться в логово? Не, туда портала открывать сейчас точно нельзя, иначе я засвечу свое убежище. И вообще, лучшая защита это нападение. Есть у меня одно преимущество перед другими магами пространства. Я тут все координаты знаю. Ну, Канема, без долгих раздумий прямо на месте порталом его разрубим. Я попытался открыть портал, и ничего не произошло. Он просто не открывался в этой точке. У этого парня есть какая-то защита? Ладно, а просто сверху на него прыгнуть мы можем? Немо передвинула координаты чуть выше. Я подпрыгнул, распахнул портал прямо под своими ногами и выпал из него над головой вражеского мага. Концентрация! Ну-ка, попробуй это. Развернуться он не успел, но посох ярко вспыхнул. Даже интересно, что будет на этот раз. Мой меч уже почти над его головой, и тут мне стало не по себе. Что-то подобное бывает в фильмах ужасов, когда камера начинает отъезжать и менять глубину фокуса одновременно. Я продолжал двигаться вниз и вперед, но пространство между нами стало быстро растягиваться, расширяться, и в итоге я просто разрезал воздух. Что это сейчас было? Растяжение пространства, как в тех мешках торговца гнома? Проклятие. Я до сих пор толком и не разобрался, как оно работает. Но это же не гравитация, ведь так? Иначе мою куклу бы уже на части разорвало приливными силами, как возле черной дыры. А значит, никакого реального растяжения здесь нет. Это просто какой-то дешевый трюк. Мой противник взмахнул рукой, посылая в меня упругую воздушную волну. Нема, держись. Кукла оттолкнула еще на полметра назад. Вот и минусы субтильного телосложения. Нас Насдувает любым ветерком. Телохранитель мага вынул из за спины свои ятаганы и с ревом бросился прямо на меня. «Скучно». Я ответил ему старым добрым волчьим гамбитом. Передарил, открылся портал, и краснокожий тифлинг внезапно для себя очутился где-то на высоте 5-6 километров над землей. Ты мне не интересен. Полетай пока. Если сумеешь выжить, поиграю потом и с тобой. Сегодня моя главная добыча портальный маг. О да, я уже мысленно прикидываю, насколько увеличатся мои запасы эльтолеона. Вот только как с тобой драться? Ладно, начнем по старинке. Нама, давай наше лучшее оружие против магов. Шаровая молния. Искрящийся снаряд скользнул вперед, но так и не достиг цели провалился в открывшийся перед магом портал и через мгновение летел уже обратно в меня. Световой щит. Как быстро. Наверное, это заклинание привязано к положению мага в пространстве, и ему не приходится каждый раз считать координаты. Да и портал необычный, зеркальный, из двух половин замкнутых друг на друга, что попадает в один, тут же вылетает в обратную сторону. А углы наклона подобраны так, чтобы вернуть посылку отправителю. Парень попятился и принялся быстро вращать светящиеся кольца на правой руке, явно настраивал новый портал. А я заметил, что возле меня мечется еще один светлячок маяка. Ну да, когда пытаешься открыть новый портал, там появляется временный маячок. Как жаль, что через свои очки я все это вижу. А пока ты так занят, может, попробуешь еще одно угощение? На активацию портала нужно время. Совсем немного, но все же. Со скоростью света не сравнится. Мне теперь даже интересно, справится ли его автоматическая защита с такой угрозой. Только для начала неплохо бы уберечь куклу от рикошета. Железная кожа. Специально на такой случай Ариэль носит на обеих руках стальные наручи. Металл растекся по телу и покрыл куклу тонким блестящим слоем. Теперь главное блюдо. Световая пушка. Силуэт мага дернулся и слегка поплыл. Луч света обогнул его по кривой дуге и поджег стоящее вдалеке дерево. Опять какие-то трюки с пространством. Я уже боюсь идти на него в рукопашную. Хотя земля под его ногами не пострадала. Искажение пространства, в принципе, не должно быть опасно для тех, кто в нем находится. Иначе он применил бы его в нашей первой атаке. Но против световой пушки такая защита даже лучше, чем железная кожа. Достаточно лишь немного исказить траекторию луча, чтобы он не попал в цель. Мак открыл новый портал, и из него повалили новые зеленокожие бойцы. Ты пытаешься меня отвлечь? И где теперь те страшные и ужасные гоблины, доставившие мне столько хлопот? В теле Арели разобраться с ними было не сложнее, чем нарубить дров. К тому же, ее глазами я вижу все в мультяшном стиле, так что и выглядит это не настолько ужасно, как в реальности. Я словно в очень реалистичный слэшер играю, причем на низком уровне сложности. Но так или иначе на дюжину врагов нужно время, и у мага выдалась передышка. Получено 98 очков развития. Получено 112 очков развития. Получено 75 очков развития. Затараторила Нэмов так падающим на землю врагам. Как же это отвлекает? А давай ты просто будешь подводить общий итог в конце боя. Возле нас снова запрыгал маячок. А, -а, -а он все еще надеется меня поймать? Это что его корона фишка? Придумай что-нибудь получше, пацан. И он действительно придумал. Маячок вдруг резко скользнул вниз. Ты что, против меня мои же приемы использовать пытаешься? Нема! Воздух! Левитация! Под нами распахнулся огромный зев портала, а под ним целое озеро раскаленной бурлящей лавы. Да из такой большой ловушки не просто вырваться, если только ты не умеешь летать. Несколько оставшихся в живых гоблинов Свистгами утонули в огненном бульоне. Жестоко. Наверняка это одна из самых мощных атак в его арсенале. Но моя орель попросту зависла в воздухе, удерживая свой небольшой вес магии металла. Развела руками, мол, спасибо, что помог. Расход маны, конечно, большой, но его не сравнить с затратами на это исполинское окно в бездну. Я даже примерной прикидки делась боюсь. Это как раз то, что мой мастер называет бриацей кошельком. Всего получено 718 очков развития, подытожила Немо. А пока парень пытался решить, что же делать дальше, у него самого земля ушла из-под ног. Да, возле него самого портала не работает в очень небольшом радиусе, но ничто не мешает мне сделать портал по землей, чтобы он провалился туда под собственным весом. Что там у нас сегодня по прогнозу? Переменная облачность, возможен небольшой дождь из мужиков. Идеально. А ведь управлять полётом он, кажется, не умеет. Да и координаты пространства постоянно меняются, просчитать их очень сложно. Справишься ли ты с этой головоломкой за отведённые 10 секунд, если на кону стоит твоя жизнь? Я задрал голову, наблюдая за кувыркающейся высоко в небе фигурой. Кажется, я даже отсюда слышу его крики. Ага, он всё-таки сумел открыть портал. Какой огромный. Что, промазать боишься? Порыв ветра. Я использовал магию воздуха и сбил его с намеченного курса. Ну вот, теперь до земли осталось совсем немного. Не переживай, все закончится очень быстро. Подул ветер. Кажется, он понял, что открыть портал я ему не дам, и принялся создавать восходящий поток воздуха, чтобы замедлить падение. Тут все зависит от уровня его воли. Разбиться не разобьется, скорее всего, но, судя по скорости приземления, вряд ли будет приятным. Земля! Нужно взять почву под свой контроль, чтобы он не мог сделать ее мягкой. Нема, вперед! Может, получится достать его в падении. Но нам помешала еще одна воздушная волна. Мак на довольно приличной скорости врезался в землю недалеко от меня и пропал из виду. Печатался, что ли? Настолько глубоко? Добыть да того не может. Вместе с столкновением исчезла вся трава, будто корова языком слизнула. Я подбежал поближе, чтобы все хорошенько рассмотреть. Вот маленький паразит. Он опять использовал мой трюк. Сделал портал под землей, можно сказать, в нескольких сантиметрах от поверхности, чтобы я ничего не заметил. Больно, наверное, было пробивать эту перегородку, но зато теперь он в безопасности, где-нибудь в стагу стагусена. Нема, собирай координаты всех порталов, какие только можешь, пока не остыли следы. Нам нужно его поймать. Если мы его все таки достанем, тебя ждёт нехилый апгрейд.